Ещё убедительный пример Альбукерке, вице-короля Индии в царстве португальского короля Мануэля. Когда кораблю, на котором он находился, стала угрожать близкая гибель, он посадил себе на плечи мальчика, что и единственной целью, чтобы этот невинный ребёнок, судьбу которого он связал со своей, помог ему с низкать и обеспечил милость Всевышнего. и тем самым спас бы их от гибели. Сказанное вовсе не означает, что мудрец не мог бы жить в свое удовольствие где угодно, чувствуя себя одиноким даже среди толпы придворных. Но если бы ему было дано выбирать, то, как учит его философия, он постарался бы даже не глядеть на этих людей. Он готов снести это, если окажется необходимым, Но если дело будет зависеть от него самого, он выберет совершенно иной. Ему будет казаться, что он и сам не вполне избавился от пороков, если ему понадобится бороться с пороками остальных. Хоранд карал как преступников, даже тех, кто был увлечён, что он водится с дурными людьми, и нет другого существа, который был бы столь же неуживчив и столь же общительно, как человек. Первое по причине его пороков, второе в силу его природы. И Антисфен, когда кто-то упрекнул его в том, что он общается с дурными людьми, ответил, по-моему, не вполне убедительно, сославшись на то, что и врачи проводят жизнь среди больных. Дело в том, что заботясь о здоровье больных, врачи бесспорно наносят ущерб своему собственному. поскольку они постоянно соприкасаются с больными и имеют дело с ними, подвергая себе опасности заразиться. Цель, как я полагаю, всегда и у всех одна, а именно жить свободно и независимо. Но не всегда люди избирают правильный путь к ней. Часто они думают, что удалились от дел, а оказывается, что только сменили одни на другие. Не меньше и мука управлять своей семьей всем целым государством. Ведь если что-нибудь тяготит душу, она уже полностью отдаётся этому. И хотя хозяйственные заботы не столь важны, всё же они изрядны докучливы. Сверх того, отделившись от двора и городской площади, мы не отделались от основных и главных мучений нашего существования. Отгоняют заботы разум и мудрость, а не какая-либо местность с видом На широкий простор моря честолюбие, жадность, нерешительность, страх и вожделение не покидают нас в перемённом месте. И позади всадника сидит мрачная забота. Они преследуют нас нередко даже в монастыре, даже в убежище философии. Ни, пустыни, ни в пустыне, ни пещерах скалах, ни в лосенице, ни посты. не избавляют от них. В бок впилась смертоносная стрела. Сократу сказали о каком-то человеке, что путешествие нисколько его не исправило. "Охотно верю", заметил на это Сократ. Ведь он возил с собою себя самого. Что нам искать земель, согреваемых иным солнцем? Кто, покинув отчизну, сможет убежать от себя? Если не сбросить сначала со своей души бремени, которые её угнетают, то в дорожной тряске она будет ещё чувствительнее. Ведь так же и с кораблём. Ему легче плыть, когда груз на нём хорошо уложен и закреплён. Вы причиняете больному больше вреда, чем пользы, заставляя его менять положение, шевеля его, вы загоняете болезнь внутрь. Чем больше мы раскачиваем воткнутые в землю колья и нажимаем на них, тем глубже они уходят в почву и увязают в ней. Недостаточно поэтому уйти от людей. Недостаточно переменить место. Нужно уйти и от свойств толпы, укоренившихся в нас. Нужно расстаться с собой и затем обрести себя заново. Ты скажешь, что избавился от оков Собака после долгих усилий рвёт наконец свою привязь и убегает, но на шее у неё ещё болтается большой обрывок цепи. Мы волочим за собой свои цепи. Здесь нет ещё полной свободы. Мы обращаем свой взор к тому, что оставили за собой, наше воображение ещё заполнено им. Есть ли наша душа не очистилась? Сколько нам несчастным должно вынести ещё внутренних битв, сколько преодолеть опасностей, в какие мучительные тревоги терзает человека, одалеваемого страстями, а также сколько страхи, в какие бедствия вернут его надменность, распутство, нездержанность, в какие роскошь и праздность. Зло засело в нашей душе. Она не в состоянии бежать от себя самой. И так ей нужно обновиться и замкнуться в себе. Это и будет подлинное уединение, которым можно наслаждаться и в толчее городов, и при дворах королей, хотя свободнее и полнее всего наслаждаться им в одиночестве. А раз мы собираемся жить одиноко и обходиться без общества, Сделаем так, чтобы наша удовлетворенность или неудовлетворенность зависели всецело от нас. Освободимся от всех уз, которые связывают нас с ближними. Заставим себя сознательно жить в одиночестве, и при том так, чтобы это доставляло нам удовольствие. Стельпону удалось спастись от пожара, опустошившего его родной город. Но в огне погибли его жена, дети и всё его имущество. Встретив его и не прочитав на его лице, несмотря на столь ужасные бедствия, постигшие его родину, ни испуга, ни потрясения, Домитрий Полеорект задал ему вопрос: "Неужели он не потерпел никакого убытка?" На это Стильпон ответил, что дело обошлось без убытков. и ничего своего, благодаря не богу, он не потерял. Тоже выразил философ Антисфен в следующем шутливом совете: Человек должен запасать только то, что держится на воде. И в случае кораблекрушения может вместе с ним вплавь добраться до берега. И действительно, мыслящий человек ничего не потерял, пока он владеет собой. После разрушения варварами города Нолы тамошний епископ Павлин, потеряв всё и попав в плен к победителям, обратился к Богу с такой молитвой: Господи, не дай мне почувствовать эту потерю, ибо ничего из моего, как тебе ведомо, они пока что не тронули. Те богатства, которые делали его богатым, И то добро, которое делало его добрым, остались целыми и невидимыми. Вот что значит умело выбирать для себя сокровище, которое невозможно похитить и укрывать их в таком тайнике, куда никто не может проникнуть, так что выдать его можем только мы сами. Надо иметь жон, детей, имущество. И прежде всего здоровье, кому это дано, Но не следует привязываться ко всему этому свыше меры, так чтобы от этого зависело наше счастье. Нужно приберечь для себя какой-нибудь уголок, который был бы целиком наш, всегда к нашему слугам, где мы располагали бы полной свободой, где бы главное было бы наше прибежище, где мы могли бы уединяться. Здесь и подобает нам вести внутренние беседы с собой и притом настолько доверительные, что к ним не должны иметь доступа ни наши приятели, ни посторонние. Здесь надлежит нам размышлять и радоваться, забывая о том, что у нас есть жена, дети, имущество, хозяйство, слуги, дабы если случится, что мы потеряем их, для нас не было бы чем-то необычным обходиться без всего этого. Мы обладаем душой, способной общаться с собой. Она в состоянии составить себе компанию. У нее есть на что нападать и от чего защищаться, что получать и чем дарить. Нам нечего опасаться, что в этом уединении мы будем коснеть в томитной праздности. Когда ты в одиночестве, будь себе сам толпой. Добродетель, говорит антислян, Довольствуется собой. Она не нуждается ни в правилах, ни в воздействии стороны. Среди тысячи наших привычных поступков мы не найдем ни одного, который мы совершали бы непосредственно ради себя. Посмотри. Вот человек, который карабкается вверх по обломкам стены, разъяренный и вне себя, будучи мишенью для выстрелов из аркибуз. А вот другой человек,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 Кто бы не согласился с превеликой охотой отдавать своё здоровье, покой или саму жизнь в обмен на известность и славу. Самые бесполезные, ненужные и фальшивые из всех монет, находящихся у нас в обращении. Нам мало страха за свою жизнь. Так давайте же трепетать ещё за жизнь наших жён, детей домочадцев. Нам мало хлопот с нашими собственными делами. так давайте же мучиться и ломать голову себе из-за дел наших друзей и соседей. Подумать только, привязаться к кому-нибудь или проникнуться к нему таким чувством, что он может оказаться тебе дороже, чем ты сам для себя. Уединение, как мне кажется, имеет разумные основания скорее для тех, кто успел уже отдать миру свои самые деятельные и цветущие годы, как это сделал, скажем, Фалес. Мы пожили достаточно для других. Проживём же для себя хотя бы остаток жизни. Соследоточим на себе и на своём собственном благе все наши помыслы и намерения. Ведь нелёгкое дело отступать, не теряя присутствия духа. Всякое отступление достаточно хлопотно само по себе, чтобы прибавлять к этому ещё и другие заботы. Когда Господь даёт нам возможность подготовиться к нашему переселению, используем её в толк. Уложим пожитки, простимся заблаговременно с окружающими, отделуемся от стеснительных уз, которые связывают нас с внешним миром и отдаляют от самих себя. Нужно разорвать эти на редкость крепкие связи. Можно еще любить то или другое, но не связывая себя до конца с чем-либо, кроме себя самого. Иначе говоря, пусть все будет по-прежнему близко нам, но пусть оно не сплетается и не срастается с нами до такой степени прочно, чтобы нельзя было его отделить от нас, не ободрав у нас кожу и не вырвав заодно еще и кусок мяса. Самая великая вещь на свете это владеть собой. Наступил час, когда нам следует расстаться с обществом, так как нам больше нечего предложить ему. И кто не может ссужать, тот не должен и брать займы. Мы теряем силы. Соберём же их и прибережём для себя. Кто способен пренебречь обязанностями, возлагаемыми на него дружбой и добрыми отношениями, иначе что вычеркнуть их из памяти, пусть сделает тата. Но ему нужно остерегаться, как бы в эти часы заката, которые превращают его в ненужного, тягостного и докучного для других. Он не стал бы докучным для себя самого, а также тягостным и ненужным. Пусть он нежит и ублажает себя. Но главное, пусть управляет собой, относясь с почтением и робостью к своему разуму и своей совести, так чтобы ему не было стыдно взглянуть им в глаза. Ведь не часто бывает, чтобы кто-нибудь в достаточной мере боялся себя. Сократ говорил, что юношам подобает учиться, взрослым упражняться в добрых делах, старикам отстраняться от всяких дел, как гражданских, так и военных, и жить по своему усмотрению, без каких-либо определённых обязанностей. Есть люди такого темперамента, что им легко даётся соблюдение правил уединённой жизни. Натуры чувств которых ленивы и вялы, а воля и страсти не отличаются большой пылкостью, вследствие чего они не легко подчиняются им. увлекаются чем-либо. Таков и я, например. И по природному складу характера, и по моим убеждениям. Такие натуры скорее охотней примут этот совет, нежели души деятельные и живые, стремящиеся охватить, решить на всё, вмешивающиеся во всё, увлекающиеся всем, что бы не попалось на глаза, предлагающие себя и свои услуги во всех случаях жизни и готовые взяться за любое дело. Следует пользоваться случайными и не зависящими от нас удобствами, которые дарует нам жизнь, раз они доставляют нам удовольствие, но не следует смотреть на них как на главное в нашем существовании. Это не так. И ни разум, ни природа не хотят этого. К чему вопреки законам её ставить в зависимость удовлетворённость или неудовлетворённость нашей души от вещей, зависящих не от нас? предвосхищать возможные удары судьбы, лишать себя тех удобств, которыми можем располагать. Как это делали многие из благочестия, а некоторые философы в соответствии со своими воззрениями, отказываться от помощи слуг, спать на голых досках, выкалывать себе глаза, выбрасывать своё богатство в реку, искать страдания первые для того, чтобы мучениями в этой жизни снискать блаженство в грядущей, вторые, чтобы спустившись на самую нижнюю ступень лестницы, обезопасить себя от падения ещё ниже. Это чрезмерное проявление добродетели. Превращая же свой тайник в источник собственной славы и в образец для других, пусть этим занимаются другие, те, которые твёрже и крепче. Когда я в бедности, я довольствуюсь своими небольшими доходами, сохраняя твёрдость духа и в скудности. Когда же мне переподают кусочек получше и пожирней, я говорю: "Мудрые и живут как подобает, лишь те, чьё богатство вложенное в роскошные поместья у всех на виду. Что до меня, то мне хватает и своих дел, чтобы не забираться так далеко". Не более чем достаточно, пока судьба дарит меня своей благосклонностью, подготавливать себя к её неблагосклонности, и пребывая в благополучии, представлять себе настолько мрачное будущее, насколько хватает моего воображения. На подобие того, как мы приучаем себя к фехтованию и турнирам, играя в войну среди нерушимого мира. Философ Архисилай Несколько не теряет в моём уважении из-за того, что употреблял, как известно, золотую и серебряную посуду, поскольку ему позволяло это его состояние. И он внушает мне тем большее уважение, что не лишил себя всех этих благ, но пользовался ими в умеренности и отличался вместе с тем неизменной щедростью. Я вижу, до чего ограничены естественные потребности человека. И глядя на беднягу нищего у моей двери, часто гораздо более жизнерадостного и здорового, чем я сам, я мысленно ставлю себя на его место, стараясь почувствовать себя в его шкуре. И хоть я превосходно знаю, что смерть, нищета, презрение и болезни подстерегают меня на каждом шагу, все же вспоминая о таком нищем и о многом другом в этом же роде, я убеждаю себя, что я не знаю, что я не знаю, не проникаться ужасом перед тем, что стоящий ниже меня принимает с таким терпением. Я не могу заставить себя поверить, чтобы неразвитый ум мог сотворить больше, чем ум сильный и развитой, а также чтобы с помощью размышления нельзя было достигнуть того же, что достигается простой привычкой. И знаю, насколько ненадежны эти второстепенные жизненные удобства. Я живу в полном достатке, неустанно обращаясь к Богу с главнейшей моей просьбой, а именно, чтобы он даровал мне способность довольствоваться самим собой и благами порождаемыми мною самим. Я знаю цветущих юношей, которые постоянно держат в своём ларце множество различных пилюль на случай простуды. и полагает, что обладают средством против неё, меньше опасается этой болезни. Нужно подражать им в этом, а кроме того, если вы подвержены какой-нибудь более серьёзной болезни, вам следует обзавестись такими лекарствами, которые унимают боль и усыпляют поражённые органы. При подобном образе жизни должный избрать для себя такое занятие, которое не было бы ни слишком хлопотливым, ни слишком скучным. В противном случае не к чему было устраивать себе уединённое существование. Это зависит от личного вкуса. Что до моего, то хозяйство ему явно не по нутру. Кто же любит его, пусть и занимается им, но отнюдь не чрезмерно. Пусть они постараются подчинить себе обстоятельства, а не подчиняются им сами. В противном случае Это увлечение хозяйственными делами превратится, по словам Саллюстия, в своего рода рабство. Есть тут отрасли и более благородные, например, плодоводство, пристрастие к которому Ксинофон приписывал Киру. Вообще же здесь можно найти нечто среднее между низкой и жалкой озабоченностью, связанных с вечной спешкой, которую мы наблюдаем у тех, кто уходит во всякое дело с головой. и глубоким, совершеннейшим равнодушием, допускающим, чтобы всё приходило в упадок, как мы это наблюдаем у некоторых. Скат объедал поля и посевы Демокрита, пока дух его, изъядясь из тела, пребывал в далеке. Но выслушаем совет который даёт по поводу всего того же уединённого образа жизни Плиний младший своему другу Корнелию Руфу. Я советую тебе поручить своим людям эти низкие и отвратительные хлопоты по хозяйству и воспользовавшись своим полным и окончательным уединением, целиком отдаться наукам, чтобы оставить после себя хоть крупицу такого что принадлежало бы только тебе. Он подразумевает здесь славу, совсем так же, как и Цицерон, заявляющий, что он хочет использовать свой уход от людей и освобождение от общественных дел, дабы обеспечить себе своими творениями вечную жизнь. Разве твоё знание не имеет цены, если кто-то другой не знает, что ты это знаешь? Это, мне кажется, было бы вполне правильно. Если бы речь шла о том, чтобы уйти из мира, рассматривая его как нечто находящееся вне тебя. Названные же мною авторы делают это только наполовину. Они задумываются над тем, что будет, когда их самих больше не будет. Но тут получается забавное противоречие. Ибо плоды своих намерений они рассчитывают пожать в этом мире, однако лишь тогда, когда они сами будут уже за его пределами. Гораздо более здравым и представляется мне соображение тех, кто ищет уединения из блаженства, поддерживая в себе мужество веры в будущую жизнь, которая принесёт им осуществление обещанного нам Богом. Они отдают себя Богу, существу бесконечному и в благости и в могуществе. И перед душой открывается необозримый простор для осуществления её чаяний. И болезни и страдания приносят им пользу, ибо через них они добывают себе вечное здоровье и вечное наслаждение. И даже смерть представляется им желанною, ибо она переход к этому совершенному состоянию. Суровость их дисциплины, благодаря привычке, вскоре перестаёт казаться им тягостной. Их плотские вожделения, будучи подавляемы, успокаиваются и замирают, ибо они поддерживаются в нас исключительно тем, что мы беспрепятственно удовлетворяем их. Это единственная их цель блаженная и бессмертная жизнь. И в самом деле, заслуживает того, чтобы отказаться ради неё от радости и утех нашего бренного существования. И кто может зажечь в своей душе пламя этой живой веры, а также надежды по-настоящему и навсегда, тот создаёт себе и в пустыне жизнь, полную наслаждений и радости, превышающих всё, что можно достигнуть при всяком ином образе жизни. Итак, ни цель, ни средства, которые предлагает Плиний, не удовлетворяют меня. Следуя ему, мы лишь попадаем из огня да в полымя. Эти книжные занятия столь же обременительны, как всё прочее, и столь же вредны для здоровья, который должно быть главной нашей заботой. И никоим образом нельзя допускать, чтобы удовольствие, доставляемое нашими занятиями, затмило всё остальное. Ведь это то самое удовольствие, которое губит жадного хозяина, стяжателя, сладострастника и чистолюнца. Мудрецы затратили немало усилий, чтобы предостеречь нас от ловушек наших страстей, и научить отличать истинное и полновесное удовольствие от таких, которым примешивается заботы и которые омрачены ими. Ибо большинство удовольствий, по их словам, щекочет и увлекает нас лишь для того, чтобы задушить до смерти, как это делали те разбойники, которых египтяне называли филетами. И если бы головная боль начинала нас мучить раньше опьянения, мы остерегались бы пить чрезмер. Но наслаждение, чтобы нас обмануть, идёт впереди, прикрываясь собой своих спутников. Книги приятны, но если погрузившись в них, мы утрачиваем в конце концов здоровье и бодрость, самые ценные достояние наше, то не лучше ли оставить и их. Я принадлежу к числу тех, кто считает, что польза от них не может возместить эту потерю. Подобно тому, как люди, ослабленные длительным недомоганием, отдают себя в конце концов в руки врачей и соглашаются подчинить свою жизнь некоторым предписанным ими правилам, которые стараются не приступать, так и тому, кто усталый и разочарованный покидает людей, которые надлежит устроить для себя жизнь согласно правилам разума, упорядочить её и соразмерить, предварительно всё обдумав. Он должен распрощаться с любым видом труда, каков бы он ни был, и вообще он должен остерегаться страстей, нарушающих наш телесный и душевный покой. Он должен избрать для себя тот путь, который ему больше всего по душе. Занимаетесь ли вы хозяйством, науками, охотой или чем-либо иным, вы должны отдаваться этому не дальше того предела, где кончается удовольствие. Берегитесь увлечься и устремиться вперёд, туда, где к удовольствию примешивается усилие. Нужно предаваться занятиям и заботам лишь настолько, насколько это необходимо. чтобы сохранить бодрость и обезопасить себя от неприятностей, порождаемых противоположной крайностью, а именно вялым и сонным бездельем. Есть науки бесплодные и бесполезные, и большинство из них создано ради житейской суеты. Их следует предоставить тем, кто занят мирскими делами. Что до меня, то я люблю лишь развлекательные и лёгкие книги, либо те, которые возбуждают моё любопытство, либо те, которые утешают меня или советуют, как упорядочить мою жизнь и мою смерть. Молча бродя по благодатным лесам и устремляя свой взор на то, что достойно мудрого и добропорядочного человека. Люди более мудрые обладают душой мужественной и сильной. способность сохранять душевное спокойствие независимо от всего прочего. Но так как душа у меня самая обыкновенная, мне приходится поддерживать её телесными удовольствиями. И поскольку возраст отнимает у меня те из них, которые были мне больше всего по вкусу, я приучаю себя острее воспринимать другие, более соответствующие этой новой поре моей жизни. Нужно вцепиться и зубами, и когтями в те удовольствия в жизни, которые годы вырывают у нас одно за другим. Будем наслаждаться нынешний день наш, а после ты станешь прахом, тенью, преданием. Что до славы, предлагаемой нам Цицероном и Плинием, в качестве нашей цели, то я очень далек от подобных стремлений. Чистолюбие несовместимо с уединением. Славы и покой не могут ужиться под одной крыши. Сколько я вижу, оба названных мною писателя унесли из житейской толчии только руки до да ноги. Душой же и помыслами они погрязли в ней ещё глубже, чем когда-либо прежде. Не о том ли хлопочешь, стоик, как бы потешить уши других? Они всего-навсего лишь отступили немного назад, чтобы прыгнуть дальше и лучше. чтобы напрягшись, как следует, рвануться в самую гущу толпы. Хотите убедиться, насколько легковесны их рассуждения? Что поставим мнение двух философов, принадлежащих к совершенно различным школам и пишущих один Идоменею, другой Луцилию, их друзья, убеждая их отказаться от дел и почестей и уединиться от мира. Вы же ли говорят они, до этого времени, плавая и носясь по волнам. Так доберитесь, наконец, до гавани, чтобы там умереть. Всю свою жизнь вы отдали свету. Проведите остаток ее в тени. Невозможно отрешиться от дел, не отрешившись от их плодов. По этой причине оставьте заботу о своем имени и о славе. Есть опасность, что блеск ваших былых деяний осияет вас слишком ярким ореолом и не покинет вас и в вашем убежище. Откажитесь вместе со всеми прочими наслаждениями и от того, которое вы испытываете, когда вас одобряют другие. А что касается ваших знаний и ваших талантов, то не тревожьтесь о них. Они не утратят своего значения от того, что вы сами сделаетесь более достойными их. Вспомните человека, который на вопрос Зачем он тратит столько усилий, постигая искусство, недоступное большинству людей, ответил. С меня довольно очень немногих. С меня довольно и одного. С меня довольно, если даже не будет ни одного. Он говорил сущую правду. Вы и хотя бы ещё один из ваших друзей это уже целый театр для вас обоих. И даже вы один театр для себя самого. Пусть целый народ будет для нас этим одним и этот один целым народом. Желание извлечь славу из своей праздности и своего затворничества это суетное тщеславие. Нужно поступать так, как поступают дикие звери, заметающие следы у входа в свою берлогу. Вам не следует больше стремиться к тому, чтобы о вас говорил весь мир. Достаточно и того, чтобы вы сами могли говорить с собою о себе. Удалитесь в себя, но позаботьтесь сначала о том, чтобы сделать это подобающим образом. Было бы безумием довериться себе, если вы не умеете собою управлять. Можно ошибаться в уединении так же, как и в обществе подобных себе. Пока вы не сделаетесь таким, перед которым не посмеете отступиться, и пока не будете внушать себе самому почтение и легкий трепет, пусть они запечатлеют в своей душе образцы добродетели, помните всегда о Катоне, Фокеоне и Аристиде, в присутствии которых даже безумцы старались скрыть свои заблуждения и изберите их судьями всех своих помыслов. Если эти последние пойдут по кривому пути, уважение к названным героям возвратит вас на правильный путь. Они поддержат вас на нем, они помогут вам довольствоваться самим собой, ничего не заимствовать ни у кого, кроме как у самого себя, сосредоточить и укрепить свою душу на определенных и строго ограниченных размышлениях, таких не где она сможет находить для себя усладу, и, познав, наконец, истинные блага, наслаждения, которыми усиливается по мере познания их, удовольствоваться всем этим, не желая ни продления жизни, ни увековечения своего имени. Вот совет истинной бесхитростной философии, а не болтливой и показной, как у первых двух упомянутых мною мыслителей. Глава Серакавая рассуждения о Цицероне. Вот ещё одна черта, полезная для сравнения двух этих пар. Произведения Цицерона и Плиния, на мой взгляд, очень мало походившего по складу ума на своего дядю, представляют собой бесконечный ряд свидетельств о чрезмерном чистолюбии их авторов. Между прочим, всем известно, что они добивались от историков своего времени, чтобы те не забывали их в своих произведениях. Судьба же, словно в насмешку, донесла до нашего времени сведения об их домогательствах, а самое подиствование давным-давно предала забвению. Но что переходит все пределы душевной низости в людях, занимавших такое положение, так это стремление приоблести высшую славу болтовнёй и краснобайством, доходящей до того, что для этой цели они пользовались даже своими частными письмами к друзьям. Причем и в тех случаях, когда письмо своевременно не было отправлено, они все же придавали его гласности с тем достойным извинением, что не хотели, мол, даром потерять затраченный труд и часы бдения. подобало ль двум римским консулам, верховным должностным лицам государства, повелевающего миром, употреблять свои досуги на тщательное отделывание красивых оборотов в письме, для того чтобы прославиться хорошим знанием языка, которому их научила нянька? Разве хуже писал какой-нибудь школьный учитель, зарабатывавший себе этим на жизнь? Не думай, чтобы к Синофонту или Цезарю стали описывать свои деяния, если бы эти деяния не превосходили во много раз их красноречия. Они старались прославиться не словами, а делами. Если бы совершенство литературного слога могло принести крупному человеку завидную славу, наверное, Сципион и Лелий не уступили бы чести создания своих комедий, блещущих красотами и тончайшими оттенками латинского языка, на котором они написаны. Рабу родом из Африки, красота и совершенство этих творений говорят о том, что они принадлежат им. Да и сам Теренций признаёт это. И я возражал бы против всякой попытки разубедить меня в этом. Насмешкой и оскорблением является стремление прославить человека за те качества, которые не подобают его положению, хотя бы они сами по себе были достойны похвалы. А также за те, которые для него не наиболее существенны, как если бы, например, прославляли какого-нибудь государя за то, что он хороший живописец или хороший зодчий, или метко стреляет из аркебузы или быстро бегает на переганке. Подобные похвалы приносят честь лишь в том случае, если они присоединяются к другим прославляющим качествам важные в государе, а именно его справедливость и искусство управлять народом в дни мира и во время войны. Так в этом смысле Киру приносит честь его познание в земледелии, а Карлу Великому его красноречие и знакомство с изящной литературой. Мне приходилось встречать людей, для которых умение владеть пером было признанием, обеспечившим им высокое положение, но которые, тем не менее, отрекались от своего искусства, нарочно портили свой слог и щеголяли таким низменным невежеством, которое наш народ считает невозможным у людей образованных. Они старались не искать уважение, избрав для себя более высокое поприще. Со товарищи Димосфена, вместе с ним отправленные послами к Филиппу, стали восхвалять этого царя за его красоту, красноречие и за то, что он мастер выпить. Димосфен же нашёл, что такие похвалы больше подходят женщине, стряпчему и хорошей губки, но отнётни царю. Пусть он будет беспощаден в бою и щидит поверженного врага. Но его дело быть хорошим охотником или плесуном. Одни будут действовать в суде, другие изображать при помощи циркуля вращение небосвода и перечислять сияющие светила о делах римского народа. Пусть будет искусство властвовать над народами. Более того, Плутарх говорит, что обнаруживать превосходное знание вещей не столь уж существенных Это значит вызывать справедливые нарекания в том, что ты плохо использовал свои досуги и недостаточно изучал вещи более нужные и полезные. Филипп II Македонский, услышав однажды на пиру своего сына великого Александра, который пел, вызывая зависть прославленных музыкантов, сказал ему: "Не стыдно ли тебе так хорошо петь?" К тому же, Филиппу некий музыкант с которым он вступил в спор об искусстве его заметил да не допустит боги государь чтобы тебе когда-либо выпало несчастье смыслить во всём этом больше меня царь должен иметь возможность ответить так как иффират ответил оратору который бранил его в своей речи а ты кто такой чтобы так храбриться воин лучник копьеносец Я ни то ни другое и ни третье, но я тот, кто умеет над ними всеми начальствовать. И антисфен считал доказательством ничтожности и смения то обстоятельство, что его хвалили как отличного флейтиста. Когда я слышу тех, кто толкует о языке моих опытов, должен сказать, я предпочёл бы, чтобы они помолчали. Ибо они не столько превозносят мой слог, сколько принижают мысли. И эта критика особенно досадна, потому что она косвенная. Может быть, я ошибаюсь, но вряд ли другие больше меня заботились именно о содержании. Худо ли, хорошо ли, но не думай, чтобы какой-либо другой писатель дал в своих произведениях большие богатства содержания или во всяком случае рассыпал бы его более щедро, чем я на этих страницах. Чтобы его было ещё больше, я в сущности напихал сюда одни лишь главнейшие положения. А если бы я стал их ещё и развивать, мне пришлось бы во много раз увеличить объём этого тома. А сколько я разбросал здесь всяких историй, которые сами по себе как будто не имеют существенного значения. но тот, кто захотел бы в них основательно покопаться, нашёл бы материал ещё для бесконечного количества опытов. Не эти рассказы, не мои собственные рассуждения не служат мне только в качестве примера, авторитетной ссылки или же украшения. Я обращаюсь к ним не только потому, что они для меня полезны, в них зачастую содержится, независимо от того, о чём я говорю, семена мысли. более богатых и смелых. И словно под сурдинку намекают о них и мне, нежелающему на этот счет распространяться, и тем, кто способен улавливать те же звуки, что и я. Возвращаясь к дару слова, я должен сказать, что не нахожу большой разницы между тем, кто умеет только неуклюже выражаться, и теми, кто ничего не умеет делать, кроме как выражаться изящно. Изящество не является украшением достойного мужа. Мудрецы утверждают, что для познания — философия, а для деятельности — добродетель — вот то, что пригодно для людей любого состояния и звания. Нечто подобное обнаруживается и у знакомых нам двух философов, ибо они тоже обещают вечность тем письмам, которые писали своим друзьям. Но они делают это совсем иным образом, с благой целью, нисходя к славе ближнего. Еба они пишут своим друзьям, что есть ли стремление стать известными в грядущих веках, и жажда славы ещё препятствует этим друзьям покинуть дела и заставляет опасаться уединения и отшельничества, к которым они их призывают. То не следует им беспокоиться об этом. Ведь они философы, будут пользоваться у потомства достаточной известностью, и потому могут отвечать за то, что одни только письма, полученные от них друзьями, сделают имена друзей более известными и более прославят их, чем они могли бы достичь этого своей общественной деятельностью. И кроме указанной разницы, это отнюдь не пустые и бессодержательные письма, весь смысл которых в тонком подборе слов, оединённых и размещённых согласно определённому ритму, они полны прекрасных и мудрых рассуждений, которые учат не красноречию, а мудрости, которая поучает не хорошо говорить, а хорошо поступать. Далой красноречие, которое влечёт нас само по себе, а не к стоящим за ним вещам. Впрочем, о Цицероновском слоге говорят, что достигая исключительного совершенства, он в нём и обретает своё содержание. Добавлю ещё один рассказ от Цицерона, который рисует его натуру с изящной наглядностью. Ему предстояло публично произнести речь, и не хватало времени, чтобы к следуют подготовиться. Один из его рабов по имени Эрод пришёл к нему с известием, что выступление переносится на следующий день. Он был до того обрадован, что за эту добрую весть отпустил раба на волю. Насчет писем хочу сказать, что, по мнению моих друзей, у меня есть способность к сочинению их, и для распространения своих выдумок я охотно пользовался бы этой формой, если бы имел подходящего собеседника. Я, нуждаясь в таком общении с собеседником, некогда я его имел, которое бы поддерживало и вдохновляло меня. Ибо бросать слова на ветер, как делают другие, я мог бы разве только во сне, а изобретать несуществующих людей для того, чтобы писать им о значительных вещах, мне тоже было бы противно, так как я заклят и враг всяких подделок. Если бы я обращался к хорошему другу, то был бы более внимателен и более уверен в себе, чем теперь, когда я вижу перед собой многоликую толпу. И вряд ли я ошибусь, если скажу, что в этом случае писал бы удачнее. Природа одарила меня слогом насмешливым и непринуждённым. Но это свойственные мне формы изложения не годится для официальных сношений, как и вообще мой язык слишком ржавый, беспорядочный, отрывистый. И я, не отличаясь умением писать церемонные послания, у которых нет другого смысла, кроме изящного нанизывания любезных слов. Нет у меня ни способности, ни склонности ко всякого рода пространным изъявлениям своего уважения и готовности к услугам. Я вовсе этого не чувствую, и мне неприятно говорить больше, чем я чувствую. В этом я очень далёк от теперешней моды. ебо никогда ещё не было столь отвратительного и низменного проституирования слов, выражающих почтение и уважение. Жизнь, душа, преданность обожания, раб, слуга. Всё это до того опошлено, что когда люди хотят высказать подлинно горячие чувства и настоящее уважение, у них уже не хватает для этого слов. Я смертельно ненавижу всё, что хоть сколько-нибудь отдаёт лестью, и поэтому естественно склонен говорить сухо, кратко и прямо. А это тем, кто меня плохо знает, кажется высокомерием. С наибольшим почтением отношусь я к тем, кому не расточаю особо почтительных выражений. Если душа моя устремляется к кому-либо с радостью, я уже не могу заставить её выступать шагом, которого требует учтивость. Тем, кому я действительно принадлежу всей душой, я предлагаю себя скупо и с достоинством, и меньше всего заявляю о своей преданности тем, кому больше всего предан. Мне кажется, что они должны читать в моем сердце, и что всякое словесное выражение моих чувств только исказит их. Я не знаю никого, чей язык был бы так туп и неискусен, как мой». когда дело касается всевозможных приветствий по случаю прибытия, прощаний, благодарностей, поздравлений, предложений услуг и других словесных выкрутасов, предписываемых церемонными правилами нашей учтивости. И ни разу не удавалось мне написать письмо с рекомендацией кого-либо или с просьбой об одолжении кому-либо так, чтобы тот, для кого оно писалось, не находил его сухим и вялым. Величайшие мастера составляют письма итальянцы. У меня, если не ошибаюсь, не менее ста томов таких писем. Лучший из них, по-моему, письма Аннибали Каро. Если бы вся та бумага, которую я в свое время исписал, обращаясь к женщинам, быза теперь на лицо, то из написанного мною в те дни, когда руку мою направляла настоящая страсть, может быть, и нашлась бы страничка, достойная того, чтобы ознакомить с нею нашу праздную молодёжь, обореваемую пылом любви. Я всегда пишу свои письма торопливо, и так стремительно, что хотя у меня отвратительный почерк, Я предпочитаю писать их своей рукой, а не диктовать другому, так как не могу найти человека, который бы поспевал за мной и никогда не переписываю набело. Я приучил высоких особ, которые со мной знаются, терпеть мои кляксы и помарки на бумаге, без сгибов и полей. Те письма, на которые я затрачиваю больше всего труда, как раз самые неудачные. когда письмо не далось мне сразу, значит, мне не удалось вложить в него душу. Приятнее всего для меня начинать без всякого плана. Пусть одно влечёт за собой другое. В наше время в письмах больше всяких отступлений и предисловий, чем делового содержания. Так как я предпочитаю написать два письма, чем сложить и запечатать одно, то это дело я всегда возлагаю на кого-нибудь другого. Точно так же, когда все, что нужно было сказать в письме, исчерпано, я охотно поручал бы кому-нибудь другому добавлять к нему все эти длинные обращения, предложения и просьбы, которыми у нас принято уснащать конец письма. И очень жалел бы, чтобы какой-нибудь новый обычай избавил нас от этого». а также от необходимости выписывать перечень всех чинов и титулов. Чтобы тут не напутать и не ошибиться, я не раз отказывался от намерения писать, особенно же к людям из судебского и финансового мира.